Издательство Бомбора. Океан книг. Майк Рейс. Симпсоны. Вся правда и немного неправды от старейшего сценариста сериала. Мэтту Грейнингу, Джиму Бруксу и Элу Джину. Спасибо за лучшую работу в мире. Не увольняйте меня. Майк Рейс. Добро пожаловать в унизительный мир профессионального писательства. Гомер Симпсон Предисловие В начале девяностых я был комиком и начинающим сценаристом и зарабатывал на жизнь тремя способами. Днем работал в комик Relief, помогая собирать деньги для бездомных в клубах стендаперов, за что мне платили 200 долларов в неделю. Я занимался стендапом и импровизацией и много ездил по стране. и писал шутки для других комиков, например, для Розаны Бар, Тома Арнольда, Джеффа Даннема, Джорджа волиса Тейлора Негрона и Гарри Шенлинга. Я ждал большого прорыва, но он никак не случался. Некоторые из моих друзей, например, Дэвид Спейт и Роб Шнайдер, а позже и Адам Сэндлер, получили работу сценаристов и актеров в «Saturday Night Live, Но я никак не мог их уговорить взять меня тоже – Джим Керри платил мне из своего кармана за скетчи, которые я писал для In Living Color, но ни в какую официальную работу это не вылилось. Я был в состоянии безысходности и хотел что-то предпринять, поэтому решил написать так называемый «пробный сценарий», если коротко, это что-то вроде письменной работы для потенциальных авторов комедийных сериалов. Моими любимыми телевизионными программами того времени были «Симпсоны» и «Получите жизнь» Криса Элиота. Я взялся за дело и за пару месяцев написал по пробному сценарию для каждой программы. В то время мне казалось, что получилось очень хорошо. Но когда я разослал их на студии, почему-то никто из них не загорелся желанием взять меня на постоянную работу. На собеседование меня позвали только однажды. Дэвид Миркин, продюсер «Получите жизнь». И то мне кажется, что Гарри Шендлинг заставил его со мной встретиться. Единственный ответ на мои сценарии я получил от Майка Рейса и Элла Джина, исполнительных продюсеров «Симпсонов». Мне сказали, что сценарии им понравились, но штатные писатели на тот момент были не нужны. И хотя это был отказ, моя самооценка все же поднялась. Авторы моего любимого шоу сказали что-то положительное. В карман это было не положить, но такая реакция все равно была лучше, чем ответ от всех других продюсеров того времени. Их ответом была «тишина». Получить постоянную работу мне тогда так и не удалось, поэтому я взялся за несколько проектов, включая шоу Бена Стиллера. После того, как его отменили, а это случилось всего через несколько месяцев после премьеры, мне позвонил Майк Рейс. Он сказал, что они с Эллом делают новый мультсериал «Критик» и хотели бы позвать меня на постоянную работу. Я просто не мог поверить своим ушам. Ему действительно понравился мой пробный сценарий для «Симпсонов». Кстати. Через 22 года Майк и Эл попросили меня превратить этот пробник в настоящий сценарий серии «Симпсонов». Недавно, перечитав свой пробный сценарий, я понял, насколько он слабый. Тот факт, что Майк поверил в меня, когда я был еще сущим ребенком, оказался поворотным моментом моей карьеры. Мне точно не было места в их комнате сценаристов. Я ничего не знал о том, как строить истории. Я не заслуживал входного билета». Но он увидел что-то во мне и заинтересовался моими текстами и моей карьерой. Когда ты молод, тебе так важно получить работу, что не задумываешься о невероятно щедром жесте человека, дающего тебе ее и открывающего тем самым перед тобой двери. Когда я сидел в комнате сценаристов-критика, то отдавал себе отчет, что работаю бок о бок с одними из лучших комиков в мире. Я был в пермаментном восхищении. И больше всего восхищался Майком, бесконечно забавным и добрым, всегда в хорошем настроении. Он питчил реплику за репликой, и все они были настолько смешными, что я боялся открыть рот со своими вариантами. Но заставлял себя это делать, и в итоге получил невероятное комедийное образование от Майка, Элла и Джеймса Брукса. Я читал и смотрел все, что создал Майк. Он не только превосходный комик, но и прекрасный человек, благодаря которому жить на Земле стало чуточку лучше. Господи, благослови майка рейса! Джад Апатоу